Глава 9. Дилула проснулся утром, ощущая боль в плечах и пояснице. Он спал не среди развалин, как остальные, а во флаере. За долгие годы Джон побывал на десятках планет и вступал в схватки со многими опасными животными. Но к одной вещи так и не смог привыкнуть – к насекомым. Содрогаясь от мысли, что крошечные твари всю ночь будут ползать по его лицу, он предпочел жесткий пол мягкому мешку. Сегодня он чувствовал себя на слабым и разбитым. С отвращением умывшись и почистив зубы, Делула выбрался из подмаскировочной сети и увидел солнце, только что поднявшееся над горизонтом. Вздохнув поглубже, прохладный воздух Делула направился к соседним руинам, заросшим кустарником. Проходя мимо вреи, лежавшей в спальном мешке, он остановился и некоторое время разглядывал ее милое почти детское лицо. В нем сколыхнулось нечто вроде отеческого чувства. «Наверное, порядочная стерва», — подумал он. «И без сомнений пытается использовать нас в собственных целях. Но девочка она красивая, ничего не скажешь». делула продолжил путь и встретил Дженсона, охранявшего лагерь во вторую смену. Поземывая, пилот сообщил, что за время его дежурства ничего не произошло. Вернувшись через некоторое время во флайер, Дилула достал из сумки один из документов и вновь вышел на свежий воздух. Он собрался как следует изучить карту Арку, которую ему вручил перед отлетом Земли Джеймс Аштон. Карта была очень приблизительна и неполна. Не зря же эта планета относилась к закрытым мирам. Но другой не было. Сев на камень в тенек, Дилула прислонился спиной к борту флайера и стал хмуро разглядывать карту. Затем он огляделся, И не увидев никого рядом, достал из кармана небольшой футляр. Из него он извлек очки и торопливо надел. Несколько минут спустя на Дилула упала чья-то тень. Лидер наемников вздрогнул, поднял глаза и увидел Чейна с интересом рассматривавшего очки. Дилула с вызовом поглядел на своего молодого подчиненного. «Мол, да, я пользуюсь очками, но для твоего же здоровья будет лучше об этом помалкивать». Чейна это ничуть не смутило. Он ухмыльнулся. «Никогда раньше не видел у вас эту штуку». «Что, к старости глаза стали слабеть?» «Тебе-то какое дело?» Раздраженно буркнул Дилула. Чейн примирительно улыбнулся. «Джон, нечего так беспокоиться из-за своего возраста. Вы запросто сумеете согнуть в бараний рог любого из наших парней. Кроме меня, конечно». «Разумеется, сынок», буркнул Дилула. Его лицо немного посветлело. Сняв очки, он строго посмотрел на молодого варганца. «Ладно, иди раздай всем по порции концентратов. Пора завтракать. И разбуди свою подружку. Хочу с ней серьезно поговорить». «Подружку?» – удивился Чейн. «Послушай, возможно, мои глаза и слабоваты для чтения, но все происходящее вокруг я прекрасно вижу. Разбуди свою девочку». Когда Врея пришла, Делула жестом пригласил ее сесть и заговорил на Галакта. «Хочу предупредить вас, красавица. Вы вовсе не пленница. Мы взяли вас с собой только потому, что надеялись с вашей помощью выйти на след Аштона. Если хотите, оставайтесь здесь и помашите платочком первому же флайеру, который появится в небе». «Чтобы снова оказаться под замком?» – воскликнула Врея. «Нет, я не хочу возвращаться». «Предположим. Тогда, может, вы хотите присоединиться к вашему другу? Тому, что отправился вместе с Аштоном? К Раулю? Он лидер нашего движения за открытые миры. Хельмерт называет вас иначе», — заметил Дилула. «Впрочем, это ваши дела, Врея. Пожалуйста, отведите нас к Аштону и Раулю. Мы ваши друзья». Врея покачала головой. «Все не так просто». Я лишь в общих чертах знаю обширный район, куда они отправились. Согласно древним легендам, именно там спрятано то, что называется свободным странствием. Обширный? Насколько? Покажите его на карте. Врея взяла карандаш и нарисовала неровный круг на северной части карты. Где-то здесь, сказала она. Лицо Делула вытянулось. Ого, это огромный район. Да еще и гористый. Самые высокие горы на арку. «Находится именно там», – кивнула девушка. «Между ними находятся долины, заросшие лесами». «Чудесно», – задумчиво сказал Дилула. «Вряд ли мы сумеем обследовать такой район с воздуха». Нахмурившись, он задумался. После паузы спросил. «Полагаю, Хелмер и его люди тоже слышали эти легенды и побывали там?» «Да. Они не раз вылетали туда на флайерах. Но вы же сами сказали» с высоты в таких местах трудно что-то обнаружить. Одно ясно. Скоро в горах станет людно. Усмехнулся Дилула. Аштон, если он жив, будет продолжать искать это чертово свободное странствие. Мы его, а Хелмер нас, обоих. Прекрасно. Чую это пахнет бедой. Тем временем отряд наемников уже поднялся. Приведя себя в порядок, Все расселись под маскировочной сетью, каждый со своей порцией завтрака. Когда с едой было покончено, Делула провел короткое военное совещание. Он давно пришел к выводу. Наемники сделают все или почти все, что им прикажут. Но сначала им надо об этом откровенно рассказать. Такие люди не любят действовать с завязанными глазами. И Делула открыл все карты. Ответом ему поначалу было общее молчание. Первым высказался Боллок чей пессимизм обычно возрастал пропорционально расстоянию, на которую он удалялся от корабельных запасов пива. «Допустим, мы сунемся в этот горный район, без точной карты и даже без проводника. Но будет ли в этом толк? Если уж туземцы вроде Хелмера не сумели напасть на след Аштона, то что же светит нам? У нас есть кое-что, о чем Аркуны, видимо, и не слышали», возразил Дилула. «Например... Весьма чувствительный металлоискатель. Если корабль Аштона приземлился в том районе, мы сумеем обнаружить его даже со значительной высоты. Его слова не вызвали особого энтузиазма. Но возражать никто не стал. Профессия наемника всегда связана с риском. Тут уж ничего не поделаешь. Дженсон, ты видел аркунские флаеры в космопорту. Что ты думаешь о них? Обратился Дилула к пилоту. Дженсон слыл настоящим знатоком своего дела. К звездолетам он относился с безразличием, считая их обычным средством передвижения с планеты на планету. А вот крылатые машины всех типов – это другое дело. Полет на них доставлял ему истинное наслаждение. «Выглядят они неплохо», – признался Дженсон, «Но у них нет вертикального взлета. Сомневаюсь, что их скорость и радиус действия сравнимы с нашими». Врея нахмурилась. Ей не нравилось, что земляне разговаривали по-английски, и она вопросительно взглянула на Чейна. Тот все объяснил на галакта. «Конечно же, наши флайеры устаревшего типа, так же, как и все остальное на арку», – огорченно произнесла она. «Мы больше не летаем к звездам, и прогресс для нас остановился много лет назад. Мы даже не знаем о том, что происходит в галактике. Наверное, поэтому на нашей планете во всем царит консерватизм». Даже мода застыла на месте. На мне такая же одежда, которую насилила еще моя прабабка. Мужчины дружно посмотрели на ее короткую кожаную куртку, облегающие брюки, короткие сапожки. И кое-кто даже присвистнул от восхищения. Впрочем, причиной этому была, скорее всего, не одежда в рее, а она сама. «Хватит, перестаньте таращиться на бедную девушку», с усмешкой приказал Делула по-английски. «Чейн, поручаю тебя опекать в рею. Кажется, ты большой специалист в таких делах». «Что?» – вздрогнул молодой варганец. Дилула с довольным видом подмигнул. Впервые ему удалось застать Чейна врасплох. Он вновь обратился к остальным наемникам. «Проблема состоит в том, что Хелмер и его люди могут опередить нас и устроить где-нибудь в горах засаду», – продолжал Дилула. «Надо проникнуть в тот район ночью». И сделать посадку где-то в лесу. Дженсон, что думаешь об этом? Пилот задумался. И затем с мрачным видом покачал головой. Один я бы рискнул, чисто ради спортивного интереса. Но посадить машину с людьми, среди гор, без ради маяка, при лунном свете, да еще не зная местных воздушных потоков? Нет, Джон, это самоубийство. Ладно, не хотя согласился Делула. Придется идти на пролом при свете дня. милнер Да. Подготовь один из крупнокалиберных пулеметов. Думаю, он может понадобиться. Морщинистое лицо специалиста по вооружению расплылось в довольной улыбке. Мы пустим его в ход, если в небе появятся аркунские флайеры, да? Делула резко осадил его. Ну и кровожадный же ты тип. Мы не собираемся сами лезть в бой, а лишь должны быть готовы к обороне. «Учтите, парни, этот мир принадлежит Аркунам, и мы должны вести себя здесь вежливо. Нам надо найти лишь Рэндала Аштона и сразу же улететь, ясно?» милнер насупился и пошел к флайеру. Спустя час наемники свернули в рулон маскировочную сеть и уложили ее в багажное отделение. Немедля Дженсон поднял машину над развалинами города и направился на север. Делула взглянул в иллюминатор, И заметил на краю джунглей белую фигуру. Задрав голову, Нейн следил взглядом за летающей машины землян. Жуткая тварь, подумал Делула. Понятно, почему Чейну едва удалось унести от Нейнов ноги этой ночью. Опасные существа и очень сильные, даже для варганца. Он взглянул на сидевшего позади Чейна. Варганец с добродушной улыбкой разговаривал с фреей. Хотелось бы мне стать таким же молодым и беззаботным, позавидовал Дилула. Черт побери, этот парень выглядит так, словно летит с возлюбленной на модный курорт. Крепкие же нервы у этих дьявольских звездных волков. Несколько часов флайер летел на север над нескончаемым ковром пурпурной джунглей. Иногда внизу проплывали развалины старых городов. Однажды заросли пересекла широкая желтая река а затем земляне увидели огромный, заболоченный район. Казалось, джунгли никогда не кончатся, но к вечеру на горизонте появилась темная гряда гор. «Джон!» — повернулся к Дилула пилот. «Вижу, вижу! Черт, эти горы довольно высоки!» «Да я не о горах! Взгляни на северо-запад!» Дилула повернул голову и выругался. На фоне лимонного цвета неба отчетливо были видны несколько черных точек. Их размеры быстро увеличивались. Флайеры! Угрюмо произнес он. Мильнер. Мильнер мирно похрапывал с приоткрытым ртом, привалившись к стенке салона. Услышав свое имя, он мгновенно проснулся. Давай, клазерной пушки, приказал лидер наемников, и помни, действовать надо осторожно, по возможности никого не убивая. Бей по хвостовым оперениям. Мильнер хмыкнул. Прекрасный способ уничтожать людей не трогай их, а главное, гуманный. Так я и сделаю. Очень постарайся», предупредил его Дилула с широкой добродушной улыбкой, которая обычно не обещала собеседнику ничего хорошего. Мельнир знал об этом и потому проворчал «Ладно», и перебрался вперед на место стрелка. «Всем пристегнуться», приказал Делула. «Сейчас начнется качка, словно на море во время шторма». На перерез пчались три архунских флайера. Не снижая скорость, Дженсон совершил резкий разворот через правое крыло. И тотчас в воздухе чуть в стороне от летательного аппарата что-то сверкнуло. Послышались глухие взрывы. "Ракеты", объявил Дженсон. "Чуть-чуть промахнулись". "Атакуй!" крикнул Делула. "Милнер, не зевай". Дженсон сделал крутую петлю и вышел хвост аркунским флайером. Они оказались не столь маневренными, и земная машина словно коршун, ринулась на одну из них. Лицо Мильнера осветила счастливая улыбка. «Я как-то смотрел древний фильм про военных летчиков Земли. Чуть ли не двадцатого века», — произнес он, тщательно прицеливаясь. «Какие тогда были воздушные бои? Считайте, что я атакую фашистский мессер. Тра-та-та!» «О, Господи! И откуда среди наемников берутся такие сопливые мальчишки?» В сердцах воскликнул Делула и даже плюнул на пол от досады. И тут аркунские флайеры развернулись и набросились на одинокого противника.